Глава третья. Новое место. Разглядывая выпуклую карту континента, изображенную в виде б а рельефа на каменной стене огромной, смахивающей на дворец городской ратуши, Егор размышлял о том, что если представить весь континент как Евразию, то он сейчас, ну, где-то в районе Новосибирска. А топовые инсты с э л е м е н т е в о й рудой находятся в Испании. Ох, как далеко! Он покрутил камеры, разглядывая новое место, привыкая к нему. Здесь все казалось немного не таким, как в песочнице. Простора больше, неписи и игроков тоже, архитектура богаче, даже небо вроде как выше, и все краски ярче. Хотя это уже, конечно, иллюзия. Егор на диване даже вздохнул полной грудью. Улыбнулся, а потом, заметив неподалеку старый фонтан в скверике, направил Варвара туда, чтобы посидеть и разобраться во всем. Хорошо, хоть встречные стражники не подходили, не пытались у п е ч ь в к у т у з к у Все-таки в этом городе он никого не убивал. Первым делом занялся разбором добытого, а начал, разумеется, с легендарного сета. Комплект экипировки, доспехи Веспы. Древняя лесная богиня Веспа зачаровала эти доспехи для своего возлюбленного Торфу, бога болот. Ее могучие чары сделали доспех почти неуничтожимым, а меч превратили в отравленное скверное могучее оружие. Состоит из пяти предметов: чудесные сапоги с к о р о х о д а таинственные наручи убийцы, непробиваемый нагрудник защитника, смертоносный меч осквернителя. Дивный шлем мудреца. Бонусы экипированного комплекта. Два из пяти предметов плюс 10% процентов к урону. Три из пяти предметов плюс 500 к защите. 4 из пяти предметов плюс 100 ко всем основным характеристикам. 5 из пяти предметов при нанесении любого урона замедляет противника на 30%. процентов. Единственный бонус с полностью э к и п и р о в а н н о г о комплекта показался довольно спорным, но лишним точно не был. Насколько е г о р понял, замедлялось не только передвижение противника, но и скорость его атаки. И чем больше вчитывался, тем отчетливее осознавал, что разрушать сет киркой кощунство. Ведь она поглотит не все свойства. К тому же восприятие показалось, что бонус полного сета не перенять. Чудесные сапоги с к о р о х о д а Доспехи, ступни, кожа. Часть комплекта доспехи Веспы. Качество легендарный предмет. Защита 250. Плюс 200 к ловкости. Плюс 200 к выносливости. Плюс 30 процентов к скорости передвижения. Активный эффект Спринт на 10 секунд ускоряет персонажа на 100 процентов. Прочность 600 из 600. т а и н с т в е н н ы е н а р у ч и убийцы. Доспехи, запястье, кольчуга. Часть комплекта доспехи Веспы. Качество легендарный предмет. Защита 350. Плюс 200 к ловкости. Плюс 200 к интеллекту. Плюс 200 к выносливости. Пассивный эффект удар смерти. С ничтожной вероятностью каждый удар может нанести летальный урон любому противнику. Прочность 400 из 400. непробиваемый нагрудник защитника, доспехи, корпус, латы. Часть комплекта доспехи Веспы. Качество легендарный предмет. Защита 600. Плюс 300 к силе, плюс 300 к выносливости, плюс 10 процентов к шансу уклонения. Пассивный эффект обман смерти. При получении смертельного урона Есть пятипроцентный шанс активации силового купола, который три секунды поглощает урон. Срабатывает только один раз за бой. Прочность 500 из 500. с м е р т о н о с н ы й меч Осквернителя. Одноручное оружие. Меч. Часть комплекта доспехи Веспы. Качество легендарный предмет. Урон триста п л ю с 200 к силе. Плюс 200 к выносливости. плюс п р о ц е н т о в к скорости атаки, пассивный эффект скверна, наносит 50% д процентов дополнительного урона скверной, прочность 700 из 700. дивный шлем мудреца, доспехи голова ткань, часть комплекта доспехи веспы, качество легендарный предмет, защита 180. плюс 200 к интеллекту Плюс к мудрости, плюс 200 к духовности. Пассивный эффект неистовство. С вероятностью пять процентов снимает эффекты контроля. Срабатывает только один раз за бой. Прочность 300 из 300. т Теперь понятно, зачем был суд и стражники. Так разработчики хотели подразнить игрока, выполнившего уникальную квестовую цепочку, а потом просто отобрать убершмотки. Ведь конфискация именно это и предполагала. Ну или выплачивать двадцать тысяч кристаллов. За такие деньги к о е г д е можно квартиру купить. Оставался вопрос: как делить легендарный комплект Смико? Ведь получалось, что он и есть главная награда за уникальную цепочку квестов. Делить. Разбить сет значит потерять бонусы. Продать? Мысль об огромных деньгах взбудоражила, и их можно просто разделить с Мико. Но внутренний хомяк взбунтовался, зарычал и затряс лапками. Нет. Ладно, решил Егор, решим вместе с Мико. Немешкая надел на себя весь комплект. С такими шмотками стоило озаботиться их привязкой, но сначала требовалось поговорить с напарницей, да и где сейчас взять пять тысяч кристаллов. В любом случае покидать город, не посетив гильдию магов и не обезопасив сет, Егор не собирался. Недостающие предметы экипировки он заменил разнородными вещами: штаны, перчатки, наплечники, бижутерия. Подбирал то, что и ломать не стоит, и на продаже много не выручишь. Выглядели доспехи варвара как л о с к у т н о е о д е я л о тканевые, кожаные, к о л ь ч у ж н ы е латные части. Да и смотрелись не единым сетом, а сборной солянкой. Но тем лучше. Пусть будущие враги обманываются, глядя на клоунский наряд. Гор выглядел как о г о р о д н о е пугало. Тканевый дивный шлем мудреца был больше похож на соломенную шляпу, а смертоносный меч о с к в е р н и т е л я напоминал ржавую арматурину, истекающую а н т р а ц и т о в о й грязью. Благо одноручный меч работал в паре с киркой. С морта на веспу выпало легендарное кольцо. Тратить последние деньги на его идентификацию Егор не рискнул. Не горело, но любопытство снедало. Так что редкие сияющие доспехи святой Мавры, взятые с Мориана, и его же меч отправил на аукцион. Если выкупят как минимум т ы с я ч и полторы две, они принесут. Но нужно больше. Не только на идентификацию, но и на привязку с этой весы. п В инвентаре поблескивал фиолетовым слотцепическим кинжалом, взятым с трупа Мутажеки. Гору он теперь точно не нужен. Клинок проникающего сумрака, одноручное оружие кинжал. Качество эпический предмет. Урон 210-240 плюс 124 к ловкости плюс 119 к выносливости плюс 25 процентов к скорости атаки. Возможно, й суммирующийся эффект при попадании вероятность критического удара повышается на 10 процентов на 10 секунд. Прочность 264 из 320. Очень хотелось выставить его на продажу. За такое можно поднять 1 0 0 т 2 3 кристаллов, а это большие деньги. Но Егору и без того с о дня на день должно было поступить около трех тысяч долларов. А чтобы проходить высокоуровневые инстансы и добывать руду, как они с друзьями запланировали, требовалось усиливать кирку, пусть даже проклятую и с вредным карманным башком. Он отвел персонажа в безлюдное место, которое в этом городе оказалось не так-то и просто найти, и там за один удар разбил предмет. Вероятность перенять свойства урон 210-240, сто процентов. Вероятность перенять свойство плюс 124 кловкости 95%. в п р о ц е н т о в Вероятность перенять свойство плюс 1 1 о к выносливости 75%. п р о ц е н т о в Вероятность перенять свойство плюс 25% п р о ц е н т о в к скорости атаки 50%. процентов. Вероятность перенять свойство возможный суммирующийся эффект при попадании. Вероятность критического удара повышается на 10% процентов на 10 с е к у н д 20%!» процентов. Строчка за строчкой выводились логи расчёта вероятности перенять свойства, и если первому положительно Егор не удивился, то с каждым последующим всё громче орал: да, да, да, да, всё поглощено. Не зря, ой, не зря прокачивал удачу. А ведь имелись еще и поглощенные свойства солтарей в замке Торфу, правда тот бой дался настолько тяжело, что было недолгов. о Зато свойства Кайла выглядели фантастически. п е р в о з д а н н о е Кайло хозяйки медной горы. Инструмент. Двуручное оружие. Кирка. Персональный предмет принадлежащий гору. Качество первоозданный мифический предмет. Урон. 1024 1278 защита 13772 плюс 25 единиц урона ядом плюс 38 единиц урона огнем плюс 5 единиц урона холодом плюс 962 к силе плюс 981 к ловкости плюс 812 к выносливости плюс 319 к интеллекту плюс 215 к мудрости плюс 183 к духовности, плюс 62 к харизме, плюс 82% процента к скорости атаки, плюс пять процентов к шансу кровотечения, плюс 10% процентов к шансу воспламенения, плюс 15% процентов к шансу оглушения, плюс 10% процентов к скорости передвижения, плюс 25% процентов к скорости регенерации здоровья. Пассивный эффект донная походка. Возможность не дышать под водой и ходить по дну любого водоема с обычной скоростью в течение 30 секунд. Возможный суммирующийся эффект при попадании. Вероятность критического удара повышается на 10% процентов на 10 с е к у н д Пассивный эффект изгой. Предмет проклят или является пристанищем темной сущности. Ваша репутация с д о б р о п о р я д о ч н ы м и жителями понижена.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 а цифр р я б и л о в глазах. Список атрибутов не вмещался в экран и требовалось прокручивать окно, чтобы увидеть все. Налюбовавшись, Егор спрятал кирку, выставил на аук не нужное, включая всякий хлам вроде кусков руды, и пошел осматриваться. Тебе нет места возле моего магазина, Варвар! окликнул его владелец небольшой оружейной лавки через распахнутые двери. Уходи! Так я еще даже не вошел, удивился Егор в ответ. И не заходи, не то стражу позову. То есть и здесь д е б а ф и с гой д е й с т в у е т Хотя да, логично, с чего бы ему не действовать. Хозяин никак не успокаивался. Не думай, что сможешь купить хоть что-то. Мой магазин не для грязных проходимцев. Ощутив укол злости, Егор шагнул внутрь, и молодой суетливый гном с куцей бородкой бросился навстречу, размахивая руками, будто отгоняя мух. Вон, завизжал он. Сказано же тебе, п о д и прочь, г р о м и л а не умытый. Да этот терпилорамсы попутал, п о д а л г о л о с торфу. Валивай в отрыв, уходим. Вот ты зациклился на своем отрыве, пробормотал Егор. В этот момент гном толкнул варвар в живот, забрав у того, ну да, единицу жизни. И вправду рамсы попутал, к р х т ы ш к а Озлобился и г о р и двинул стиком, заставив гора занести кулак над головой сжавшегося хозяина. Но потом, вздохнув, передал варвару команду опустить руку, развернуться и выйти. Торфу твою налево, процедил он сквозь зубы, оказавшись на улице и широко зашагав. А, вернее, за танцевав, прочь от оружейного магазина. Это ведь ты во всем виноват со своим проклятием. Бить никого нельзя, понял? Мне надо осмотреться и дождаться м и к о с Хасом в этом городе, а не нарываться на конфликт со стражей. А ты меня еще и подзуживаешь. В отказ пошел. Разочарованно вздохнул Торфу. Съехал Стема Лавкач. н о т ы прав. На стрелку с корешами явиться обязан. Всякий честный у р к а за базар отвечает железно. И хватит уже по этой по, по фене ботать, прикрикнул е г о р Реально достал. Не обращая больше внимания на реплики р а з н у з д а н н о г о бога, он миновал несколько лавок и таверн, попутно рассматривая горожан, которые его по большей части сторонились. Вообще, вольный город р а ч е т о казался гораздо крупнее, шумнее и пестрее, чем Лунный Приют. И даже суетливее, чем Егор показалось в начале. Он впервые столкнулся с таким разнообразием рас, причем встречались тут и те, что обычно считались темными, помимо людей, гномов, дворфов и эльфов. Егор замечал и тролли, и огров, и оборотней, и, конечно, орков. Встречались также гоблины, минотавры, дриады с кентаврами, но намного реже. Возможно, базовые песочницы этих раз находились далеко отсюда, и до Рачи то добирались только те, кто прокачался. Но больше всего Егора удивил х о д я ч и й труп, от которого отваливались куски прогнившей плоти. Зомби? Прислужник некроманта? Нет, игрок. Не жить. Здесь чаще попадались всадники на разнообразных маунтах. Среди них особо выделялись большие скорпионы с попонами и седлами на хитиновых спинах, да пегасы со сложенными белоснежными крыльями, а один раз Егор увидел даже черепаху, довольно шустро для гигантского панцирного передвигающейся по мостовой. Одежда на н е п с и х я х и играх о к тоже была по ярче, по богаче, вот только смотрели на него как на прокаженного, и это нервировало. На краю площади он попытался сунуться в магазин артефактов, но был позорно изгнан высокой сухопарой магичкой со строгим лицом за учу школы. Потом свернул к храму Пресветлы Геральды, как именовалось на карте белоснежное здание с розовым шпилем. Двери сего почтенного заведения для него вообще не открылись, хотя Гор собственными глазами видел, как прямо минуту назад туда зашли несколько игроков и еще двое вывалились наружу. Опечаленный е г о р Повернул варвара на боковую улицу, где было потише, и там остановил возле старого сухого фонтана. Торфу после его обещания зашвырнуть кирку в реку молчал, наверное, обиделся. Внимание привлекла вывеска над небольшим магазином — лавка старого путешественника. Возле приоткрытой двери стоял, сложив руки на груди, высокий широкоплечий старик с белыми как снег волосами. Грон, человек варвар шестьдесят пятого уровня, хозяин лавки старого путешественника. Как показалось Егору, Грон смотрел на соплеменника добродушно, без недоброжелательности, которая была у остальных горожан. Уж точно без враждебности, так что Егор направил своего чара к магазину. Приблизившись, он не придумал ничего лучше, чем спросить в лоб: "Можно войти?" К его удивлению хозяин просто кивнул в ответ. Входи. Егор подождал, пока Грон еще что-то скажет, но тот молчал, так что оставалось пожать плечами и завести гора внутрь. В лавке на стенах с полками висело и лежало всякое всячина: плетки, у д и л и щ а старые доспехи, ножи, крюки, м о т к и веревок, шкуры животных. Грубые варварские украшения, какие-то зели в склянках, кожаная плетка и тут же рядом лук без тетивы. Вот уж действительно лавка путешественника. Хозяин вошел за ним и е г о р спросил: почему вы впустили меня, хотя остальные только плевались от одного моего вида? Непис ь обошел прилавок и, встав по другую его сторону, неторопливо ответил: того не страшит вид изгоя, кто сам в изгоях побывал. Может, это потому, что он тоже варвар? – решил Егор. Когда же вы стали изгоем, Грон? Пару секунд управлявшая торговцем неросеть й обрабатывала вопрос, а потом хозяин степенно, рассудительно заговорил: «Многое повидал я в своих странствиях, во многих землях побывал. В одних почитали меня за героя, у других называли разбойником и душегубом. Изгой – лишь слово.» но не сущность человеческая, хм, довольно ветиевато для торговца варвара. Осмотри мою лавку, юный бродяга, продолжал старик, может найдется и для тебя что-то интересное. Егор в этом сомневался, но потом на дальней полке что-то блеснуло, и он, подойдя ближе, увидел целую коллекцию камней, от совсем невзрачных до довольно красивых, и все равно. явно недрагоценных. Из некоторых были грубо вырезаны перстни, другие превратили в бусы, нанизав на шнурки из сухих трав, третьи в браслеты. Девы в землях великой Мегерии, откуда я родом, украшали себя этими безделушками. Пояснил хозяин, заметив интерес гостя. Егора, впрочем, заинтересовали не камни. Взгляд зацепил серебристый блеск маленьких кристаллов, собранных на кожаный шнурок. Хм, а ведь они очень похожи на осколки того большого, к о т о р ы й в виде столба прятался под каменной оболочкой в пещере. То есть на камень б а л а р а Он вернулся к прилавку и залез в и н т е р ф е й с т о р г о в ц а В п е р е ч н е товаров действительно обнаружились четкие осколков камней б а л а р а с т о и л и они нехило, но никаких скрытых свойств не имели, а в пояснительном тексте к товару было сказано, что эта вещица предназначена исключительно для украшения и дает плюс два к харизме. Как-то очень дорого для такой ерунды. Выйдя из каталога товаров, Егор задал хозяину прямой вопрос: «Достопочтенный грон, среди ваших замечательных товаров я вижу четкие из осколков камней Балара». А что это за камни такие? Эх, торговец вздохнул, словно вспоминал что-то, чему и сам посвятил много времени. Взгляд его затуманился. Когда я был маленьким в племени моем каждый мальчишка мечтал отыскать хоть один камень балары. Я же пошел дальше пустых фантазий, получив свой первый меч, отправился по миру в поисках. Ваши поиски не увенчались успехом. Не спросил, а констатировал Егор. Увы, Грон развел руками. Но мне многое удалось выяснить. Расскажите, пожалуйста. Егор всем нутром почуял, что пахнет уникальным квестом. Что вы узнали? Слышал ли ты, что камни еды, которых можно еще с ы с к а т ь в дальних ущельях Рокуэна, это одичавшие потомки древней разумной расы? Да вы что? Удивился Егор, вполне искренне вспоминая тупоумного монстра Рарника из пещеры, которого завалил одним ударом. Кирка к тому моменту изрядно прокачалась. Правду говорю, кивнул торговец. Так вот, почитала р а с а камнеедов могучего Балара, воинственного бога гор, скал и камней. А как же, помню дядю Балара, п р о с к р и п е л Геймпад. С д а в н и ш н и х времен еще. Не хилый г р о м и л а был, твердый как скала, и с мозгами такими же. Однажды, продолжал хозяин, Балар в варварской простоте своей оскорбил хитроумную Зуилу, богиню грома и молний небесных. И хотя Балар могуч был несказанно, почти что непобедим, к о в а р н а я Зуила сумела выждав момент поразить его молнией. разряд, который разбил тело Балара на осколки, разбросав их по всему миру. Осколки сии несут часть божественной сущности, от чего называются камнями Балара. Ну, а охраняют их остатки расы камнеедов, одичавшей после смерти своего божества, и по слухам другие монстры. Что еще за монстр? ы зацепился Егор. Те, что одолели стражи камня, да не смогли преодолеть его притяжение, а потому сами стали его стражами. з н а т на байку травит варварюга, согласился торфу. Так мыслю, что дельный базар держит, не дурит. То есть таких камней много? Уточнил Егор на всякий случай, хотя уже знал, что их пять. Ведь когда он заполучил первую печать, система показала ему сообщение: собрана печать Ибалара один из пяти. Сие мне неведомо, ответил хозяин. Но знаю, что каждый камень накладывает на нашедшего его божественную печать, которая дает простому смертному небывалое умение. Как же найти все камни? Хозяин о к и н у л его взглядом, будто в сомнении, но затем все же сообщил: «Четки, кой ты упоминал, они из осколков божественного камня, которые я раздобыл в дальних странствиях. И если купит их тот, кто уже получил печать хотя бы одного камня, то узрит он, где находятся остальные осколки разбитого божества». Услышав это, Егор мысленно потёр руки, снова зашёл в интерфейс торговли и оглядел чётки. Ох и цена у них! Но теперь хоть понятно, почему так дорого. А ведь именно печать легкого дуновения, то бишь возможность летать, спасла его в критический момент боя с призраком т о р ф у Какие же умения дадут остальные камни? Вопреки ожиданиям квест он не получил, но четкий старьевщика однозначно стоило купить. Возможно, они станут началом цепочки. Осталось только дождаться продажи выставленных на аукцион шмоток. Старик Грон единственный, кто не отказался с ним общаться. Может, он знает что-нибудь о проклятии и згой? Егор вытащил кирку и спросил: «Достопочтенный Грон, в моё кайло вселилась сущность болотного бога торфу?» Орудие стало проклятым, из-за чего я превратился в изгоя. Не могу ни выкинуть его, ни продать. Не знаешь ли ты какого-либо способа избавиться от проклятия? Эй, Лавкач, что это ты такое несешь? Возмутился Торф у из геймпада, но был проигнорирован Егором. Однако не стариком, который почему-то его услышал. Занятно. Слышал я о подобном, но самому не приходилось видеть, чтобы вещи разговаривали. т о н е как болотный торф у и е с т ь Ну да, я есть торф у Владыка болотной нечисти, а ты дряхлый варвар с дремучего севера. Проворчал торф уже совсем другим тоном. Сообщать очевидные вещи с умным видом, твой конек мы это поняли. Изгнать сущность, вселившуюся в твое орудие, соплеменник, могут только боги первого круга, сказал Грон, не обратив внимания на болтовню Башка. Эй, по-легче, старик! – запротестовал тот и обратился к Гору. Не слушай древнего пердунала, вкач, с него песок сыплется. Он сам не понимает, что несет. Я так и так собирался тебе с этим помочь. Думаешь, мне улыбается сидеть в р ж а в о й железяке? Мы договоримся, обещаю, но условия сделки озвучу наедине и не сегодня. Сегодня я не в настроении торговаться. А где найти этих богов? спросил Егор у г р о н а Да в любом храме, хмыкнул тот. Только не будут они с тобой говорить, пока делом не докажешь свою веру в них. И правильно, снова вылисторфу, мы боги такие, с кем попало не общаемся и кому попало свой светлый лик не кажем. Да меня вообще в храм не пустят, подумал Егор, но вслух только хмыкнул и сказал: "Ну-ну, как раз тебе только дай пообщаться, так ты и мертвого заговоришь до смерти". В этот момент замигал а иконка чата, и он увидел сообщение Хаса: "Эй, мы в городе. Мико тут со мной. Ты где?". В лавке старого путешественника у Сухого фонтана, к западу от ратуши, ответил в чате Егор. Эй, погоди! То есть я ведь уже не в л у н н о м приюте, я в р а ч и т е Какое-то время никто не отвечал, видимо обсуждали, что делать. После чего написала Мику. Нам так быстро туда не попасть, придется идти пешком. Маунтов то у нас нет. Дождешься? Конечно. А долго? Как получится? Даже если не нарвемся на ганкеров или сильных мобов, будем не раньше завтрашнего дня. Развлекись пока там. с л ы ш а л а в р а ч и т е много интересного. На том и договорились. Несколько минут Егор раздумывал, стоит ли играть без друзей, но все же решил не выходить из Ракуэна и заняться прокачкой ч а р ы Вот только где? Тепло распрощавшись с Гроном и пообещав старику, что обязательно вернется за четками, он пошел гулять. С пару часов бродил по городу в поисках каких-нибудь опасных и прибыльных квестов. не требующих встречи с заказчиком чего-нибудь вроде доски объявлений живым или мертвым, к а к у ю он видел в лунном приюте на ней в ы в е ш и в а л и с е м е н а рарников, за чьи головы м э р и я платила хорошие деньги, а главное нехило повышала репутацию с г о р о н о м прогулку чрезвычайно оживлял торфу, отпускавший к месту и не очень реплики о прохожих он оказался еще и знатным бабником Часто просил Егора остановиться, чтобы поглядеть вслед горожанке с особо выдающимися формами, комментировал д л и н у у ш е й э л ь ф и е к задницу Арчих, а с какой-то гномкой попытался даже флиртовать, называя ее милой малышкой, только та его не услышала. Устав бродить, Егор остановил варвара возле огромного сооружения, напоминающего стадион или Колизей времен Рима, который еще не стал древним. Он пока не изучил даже четверти города и хотел было плюнуть и идти сдаваться на милость гайдов и форумов, но тут Варвара окликнул п е с к л я в ы й голос: "Эй, Гор, как поживаешь? Что? покрутив камерой, Егор увидел мага крама пятнадцатого уровня. Маг был гномом и отличался крайне низким ростом, а еще худобой и чернотой волос. Левый высокого посидел, а мультяшное лицо перечеркивал шрам, проходящий от скулы до уголка рта. Привет, говорю, продолжал он. Ты один? Не один, он. Подал а голос кирка. Ну да, что? Сказал Егор, проигнорировав ее. Я тоже один. Крам подошел ближе, запрыгнув, присел на бочку, стоявшую у стены, и свесил ноги. Вторым будешь? У нас обычно третьего ищут. Тебе зачем? Ты нуп или прикидываешься? Удивился Мак. Арена, турнир два на два. Его тут каждый день проводят. Еще напарника, напарные бои. На дивизион с десятого по пятнадцатый уровни. И зачем мне это? Как зачем? Я пятнадцатый, видишь? Топовый для дивизиона. Прокачанный, одетый. Я бы их сам разорвал, но нужен напарник. У меня домаг, знаешь какой? Буду ваншотить только так, что дает победа на арене. Ну ты точно нуб, но бои вот-вот начнутся, так что выбора нет. Крам вздохнул. В общем так. Участие стоит сотню с каждого. Финалисты получают по т ы с я ч крисов. За победу вручается малая сфера возвышения, дает плюс пять уровней сразу. Ну что, как ты насчет такого? Па, -а, -а, -а, -а, -а, -а, <свят> а давай! Обрадовался торфу. Нехилый такой профит. Чего м е н ж у е ш ь с я Лавкач? Надерем им задницы! Егор подумал немного и решил согласиться. Даже если проиграет, не страшно. Зато развлечется и увидит арену. Надо просто не светить в бою кирку, чтобы не привлекать внимание. Зрителям доступны логи боев, заметит ее урон, завтра вся сеть будет шуметь. Вполне возможно, что после такого на гору объявят охоту. Да, ответил он. Что нужно делать? Бежать! – пропищал гном. Опаздываем на регистрацию!